Пайпер. На следующий день Амелия пришла в суд. Я видела, как они с Шоном следовали по коридору до комнаты, в которой он ранее прятался. «Была ли ты все еще в больнице?» – думала я. Но, учитывая все происходящее, это вовсе не благословение. Я знала, что жюри присяжных ждало на месте свидетеля меня, либо чтобы подтвердить все, либо оправдываться. Гайбукер начал выступление защиты с двух других акушеров-гинекологов, работавших в моей клинике, которые могли дать характеристику. Да, я была превосходным врачом. Нет, на меня еще ни разу не подавали в суд. Меня даже объявили акушером года Нью-Гэмпшира в местном журнале. «Медицинская халатность», — сказали они, — «это глупое обвинение». Настал мой черед. Гай задавал мне вопросы 45 минут. О моем обучении, моей роли в жизни общества, моей семье. Но когда он задал мне первый вопрос о Шарлотте, Настроения в зале переменились. «Истет заявила, что вы были подругами», — сказал Гай. «Это так?» «Мы были лучшими подругами», — ответила я, и Шарлотта медленно подняла голову. «Мы встретились девять лет назад. Именно я познакомил ее с будущим мужем». «Вы знали о том, что О'Кифы пытались завести ребенка?» «Да. Если честно, я хотела этого для них не меньше». Когда Шарлотта попросила меня стать ее врачом, мы несколько месяцев изучали цикл овуляции и делали все возможное, за исключением лечения бесплодия, чтобы увеличить шансы зачатия. Поэтому мы так обрадовались, когда она забеременела. Букер приложил к словам документы в качестве доказательства и передал мне. «Доктор Рис, вам знакомы эти документы?» «Да». Я делала эти заметки в медицинской карте Шарлотта «Помните их?» «Не очень. Я, конечно, просматривала записи, когда готовилась к слушанию, но не увидела ничего особенного, чтобы сразу же отложилась в памяти». «Что говорится в записях?» спросил Букер. Я пролистала страницы. «Длина бедренной кости в шестом процентиле в пределах нормы. Ближнее поле мозга плода особенно отчетливо». «Это показалось вам необычным?» «Необычным», — подтвердила я, «но не за пределами нормы. Оборудование было новым, а все остальное в плоде выглядело здоровым. На восемнадцатой неделе, основываясь на результатах УЗИ, я полностью предполагала, что ребенок родится без отклонений». «Вас не смутило то, что вы могли так хорошо видеть внутричерепное содержимое?» нет нас учат различать когда есть отклонения а не когда все слишком правильно вы видели отклонение на снимке шарло токиев да на двадцать седьмой неделе я посмотрела на Шарлотту и вспомнила момент когда впервые взглянула на экран и попыталась расшифровать то что увидела как то иначе а потом в желудке все сжалось когда я поняла что именно мне придется сказать ей об этом там были срастающиеся бедренные и большеберцовые кости, а также архетические четки. «Что вы сделали?» «Я сказала, что ей нужна консультация другого врача из пренатального центра, более опытного в осложненной беременности». «Только на 27-й неделе вы увидели первые признаки того, что с ребенком из Сани все в порядке?» «Да». «Доктор Рис, были ли у вас другие пациенты, у которых вы выявили отклонение от развития плода в течение беременности. «Несколько случаев», — сказала я. «Вы когда-нибудь рекомендовали парам прервать беременность?» Я предлагала такой вариант некоторым семьям, когда отклонения были несовместимы с жизнью. У меня был один случай на 32-й неделе, когда у плода обнаружили гидроцефалию. Столько жидкости в мозгу, что я знала, что ребенок не может родиться естественным путем и выжить. Единственным способом стало бы кесарево сечение. Но голова плода была столь большой, что разрушила бы матку матери. Женщина была молодой, с первой беременностью. Я предложила несколько вариантов, и в итоге мы удалили жидкость из головы ребенка с помощью иглы, что привело к внутричерепному кровоизлиянию. После естественных родов ребенок умер в течение нескольких минут. Помню, как пришла к Шарлотте той ночью с бутылкой вина и сказала, что мне нужно напиться и забыть этот день. После этого я уснула у нее на диване, а когда проснулась, Шарлотта стояла надо мной с горячей кружкой кофе и двумя таблетками т от раскалывающейся головной боли. «Бедняга, Пайпер», — сказала она, «ты не можешь спасти всех». Два года спустя та же пара вернулась ко мне с другой беременностью. Ребенок, слава богу, родился совершенно здоровым. «Почему вы не порекомендовали прервание беременности Окифам?» спросил Гайбукер. «Не было стопроцентной причины полагать, что ребенок родится с нарушениями», сказала я. «Кроме того, я не думала, что аборт стал бы вариантом для Шарлотты». «Почему?» Я посмотрела на Шарлотту. «Прости меня», мысленно произнесла я. «По той же причине, по которой она отказалась от амниоцентеза, когда был риск синдрома Дауна, она уже сказала мне что хочет рождение этого ребенка, несмотря ни на что».